16 апреля. Вот я уж три дня в Варшаве и желаю, но не могу посетить Плашов. У меня болят зубы, щека распухла, а в таком виде я не хочу показаться дамам. Я видел Снетынского. Тетка тоже была у меня и приветствовала как блудного сына. Анеля приехала неделю тому назад. Ее мать очень больна, и врачи, которые сначала хотели послать ее в Визбаден, находят, что она не может перенести путешествие. Она останется в Плашове до выздоровления или смерти. Анеля тоже останется с нею до тех пор, пока крамицкой не покончит своих дел и не сочтет нужным устроиться на одном месте. Из-за разговора тетки я заключаю, что его путешествие продлится несколько месяцев. Я стараюсь выжить как можно более сведений об Анели, и дело у меня пошло на лад. Тетушка говорит со мной совершенно свободно». Она не допускает, чтобы замужняя женщина могла интересовать кого-нибудь иначе, как родственница, и даже не останавливается над разрешением подобных вопросов. Она не может простить кромитскому продажи имения и впадает в такой экстаз, что однажды разорвала даже свою часовую цепочку, вследствие чего часы упали на пол». «Я ему в глаза скажу», — горячилась тетушка, — «что это подлость. Я предпочла бы ему дать взаймы денег. Только на что это нужно? Все эти его спекуляции — это одна погибель. Я не знаю, что из этого выйдет, но только теперь он все ухлопывает туда». Пусть только он появится. Я ему прямо скажу, вы погубили Анелю, погубите ее мать и, в конце концов, сами обанкротитесь. Что этим женщинам в твоих миллионах, если они каждую копейку должны оплакивать? Подлость и больше ничего. Я никогда не терпел этого сушеного гриба и была права. Я спросил тетку, говорила ли она об этом откровенно с С Анелией? Хорошо, что ты приехал. По крайней мере, теперь я могу наговориться в волю. И это меня облегчит, потому что Санели нельзя говорить об этом. Однажды я не выдержала и начала было говорить, но она обиделась, а потом в слезы. Он должен был продать. — сказала она, — и только. Она не дает сказать слово против него и скрывает все его недостатки. Но меня, старуху, она не проведет. В душе она тоже осуждает эту продажу, как и я. — Так вы думаете, тетя, что она его любит? Тетка с удивлением посмотрела на меня. — А кого же ей любить? потому-то и убивается, что любит. Но любить можно само по себе, а видеть дурные стороны человека само по себе. У меня на этот счет свои воззрения, но я предпочел скрыть их от тетки. «Больше всего я ставлю ему в вину», — продолжала она, — «то, что он лжет». Он уверил Анелю и ее мать, что через год, самое большое через два, будет в состоянии выкупить их имение. Ну, возможно ли это? Конечно, все можно сказать. Но эти женщины уверяют друг друга, что оно так и будет. По моему мнению, совершенно невозможно. Он будет спекулировать все больше и больше. Он знает об этом лучше, чем мы. Значит, сознательно обманывает их. Может быть, для того, чтобы они не особенно убивались. Тетушка взбесилась еще больше. Как это не убивались? Не убивались бы, если б не продал, не защищая его напрасно. Каждый порядочный человек не похвалит его за это. Хвостовский весь превратился в одно негодование. Он исследовал все дело и говорит, что если бы в этом имении не было ни гроша дохода, то он взялся бы в два года очистить его от долгов. «А деньги я первые дала бы, да и ты бы дал. Дал бы, вот видишь, а теперь все пропало». Я начал расспрашивать о здоровье Аннели со скрытым, странным и необъяснимым беспокойством, потому что боялся услыхать то, что было бы совершенно естественным и находилось в порядке вещей, что, однако же, порвало бы в клочки все мои нервы. Бедный я человек! К счастью, тетушка поняла, в чем дело, и ответила мне с прежней злобой, хоть и не впопад. — Ни на что не способен! И менее продал, и больше ничего. Я сейчас же заговорил о другом и сказал, что в одном поезде со мной приехала величайшая из современных пианисток, очень богатая, которая желает дать два концерта в пользу бедных. Прежде всего она заворчала на Клару, что она приехала не вовремя, Самое лучшее время для концертов — это зима, но затем нашла, что и теперь еще время не потеряно, и со всех ног хотела бежать к Ларе. Еле-еле мне удалось убедить тетку, что гораздо лучше будет предупредить Клару об ее визите. Тетушка стоит во главе нескольких благотворительных обществ и считает своей обязанностью содрать для них побольше денег за счет других, и теперь боится, чтобы кто-нибудь не предупредил ее. Уходя, она спросила меня, «Когда же ты думаешь переехать в Плашов?» Я отвечал, что вовсе не думаю. «В дороге я решил, что будет гораздо лучше, если я буду жить в Варшаве». До Плашова только миля, и я могу приезжать каждый день утром и оставаться до вечера. Для меня это все равно. По крайности, я не дам повода никаким сплетням. К тому же я не хочу, чтобы Крамицкая думала, будто меня привлекает перспектива жить с ней под одной кровлей». Я говорил об этом со Снятынским и говорил так равнодушно, как будто это не представляло для меня особенного интереса. Снитынский одобрил мое намерение и даже покушался вступить в более пространный разговор об Анелле. Он, несомненно, умный человек, но не понял, что при перемене условий меняются даже и короткие отношения друзей». Он пришел ко мне, как будто я был тем Леоном Плашовским, который, дрожа как лист, умолял его в Кракове о спасении и с той же грубой откровенностью хотел залезть в мою душу. Но я сразу осадил его. Он удивился и даже обозлился. В конце концов он приноровился к моему камертону, и мы начали разговаривать так, как будто бы между нами ничего не произошло. Но теперешнее мое настроение все-таки интересовало его, и он, не имея возможности идти прямым путем, начал подходить ко мне сбоку и расспрашивать меня со всею неуклюжестью писателя-артиста, который является глубоким психологом только за своим письменным столом но отнюдь не в практической жизни, в которой он держит себя как наивнейший из гимназистов. Если б у меня была под рукой Флейта, то я как Гамлет подал бы ее Снитынскому и сказал, «Прошу поиграть, а если ты не умеешь», то как же ты можешь предполагать, что ты, не умея извлечь из куска дерева ни одного звука, можешь заиграть на моей душе? Вчера ночью я читал Гамлета. Не знаю, который раз в жизни. И это сравнение сегодня пришло мне в голову. Я положительно не могу понять, почему современный человек в минуты величайшего нравственного расстройства, не найдет ни в чем столько аналогии с собой, сколько в этой драме, основанной на грубой и кровавой легенде Голлиншеда. Гамлет — это человеческая душа, какую она была, какую есть и какую будет. По-моему, Шекспир перешел в ней границу, назначенную даже гению. Гомер или Данто, я рассматриваю на фоне их эпохи, понимаю, что они могли сделать то, что уже сделали, но каким образом этот англичанин мог в 17 веке перечувствовать все психозы, составляющие достояние XIX века, для меня остается вечной загадкой, несмотря на знания всей литературы о Гамлете. Подав Снятынскому гамлетовскую флейту и поручив ему Клару, я повел речь об его догматах, Причем сказал ему, что причина моего приезда — это тоска по родине и сознание своих обязанностей. Но говорил это так, что он не знал, шучу ли я или искренне высказываю ему свои чувства. И вот опять повторилось явление, о котором я уже вспоминал в Париже. Моральный перевес, полученный надо мною с Нетынским, вследствие последних событий, улетучивался с каждым часом. Он не знал, что ему думать, и видел только одно, что старым ключом меня не отпереть. При прощании, когда я снова поручил ему Клару, он посмотрел на меня испытующим взглядом и сказал, «Разве это очень важно для тебя?» Да! «Очень, потому что я дружен с нею и очень уважаю ее». Таким образом, все лучи его внимания я обратил на Клару, и теперь он верно думает, что у меня завязывается новая любовь. Он ушел злой и сильно хлопнул дверью. Я слышал, как он шагал через три ступеньки по лестнице и громко свистал. Это служит признаком его неудовольствия. Ну, что ж, пусть посердится. Сегодня я написал Кларе, почему я до сих пор не ее, и сейчас получил ответ. Клара в восторге от Варшавы, в особенности от ее жителей. Все более или менее известные музыканты сделали ей визиты, щеголяли друг перед другом любезностью и предложением своих услуг. Клара пишет, что таких предупредительных людей она не видала ни в каком другом городе. Однако я думаю, что если бы она поселилась здесь навсегда, то, вероятно, эта любезность простыла бы хотя она обладает способностью везде находить друзей. Она уже до некоторой степени осмотрела город и в особенности осталась довольно лазенками. Очень рад ее восторгу, тем более что Польша сначала произвела на нее гнетущее впечатление. Действительно, в пустынных и гладких степях глазу решительно не на чем остановиться» и нужно родиться здесь, чтобы находить в этих видах какую-нибудь прелесть. Клара, выглядывая из окна вагона, все повторяла. «Ах, теперь я понимаю Шопена!» Ошибается она. Не может она понимать его, как не могла понять красот наших видов. «Хотя я могу назвать себя сыном за границей, но благодаря какому-то атовизму обладаю способностью понимать нашу природу и не без удивления замечаю, что когда я приезжаю на родину, то не могу насытиться ее видом и не подчиняться ее обаянию. А, собственно говоря, какие здесь виды? Неоднократно я нарочно старался вообразить себя чужеземцем-художником — что у меня нет никакого чувства и что я смотрю на все окружающее объективным взглядом. Тогда эта картина производила на меня впечатление, как будто ее рисовал ребенок, умеющий чертить только палочки да крестики. Или дикий человек. Эти плоские холмики, мокрые лужайки, хаты — очерченные прямыми линиями, ряд тополей помещичьего дома на горизонте, наконец, поле, ограниченное темной полоской леса. Все это приводило на память детский пейзаж со всем его убожеством, замысла и красок. Говоря короче, это только фон. Но с момента, когда я перестаю смотреть глазами чужого человека, когда, начинаю чувствовать простоту открывающейся передо мной картины, вникать в ее неизмеримую ширину, в которой всякая резкая черта тает, как душа в нирване, то эта картина принимает для меня не только артистическое значение примитива, но вместе с тем действует успокаивающим образом на мою душу. Я могу, например, восхищаться Апеннинскими горами, но дух мой не может проникнуть в них, остается снаружи и отталкивается от них руками. При таких условиях рано или поздно является скука. Человек отдыхает только в таком месте — если сливается с окружающим. А слиться с ним может только тогда, когда его душа, как и душа окружающей природы, обладает одинаково сходной организацией. Ностальгия появляется именно вследствие исключения души из области окружающих ей родственных предметов. Мне думается, что это основание психической зависимости можно было развить еще шире. Странным покажется, что я, воспитанный за границей и насквозь пропитанный тамошней культурой, высказываю подобные взгляды. Но я скажу больше, даже в «Женщине чужеземки» хотя бы она представляла из себя идеал красоты. Я буду видеть до некоторой степени больше представительницу женского рода, чем женской души. Помню, что в свое время я писал о польках. Но одно другому не мешает. Я могу видеть их недостатки и все-таки чувствовать себя более близким к ним, чем к иностранкам. Наконец, Большая часть моих прежних воззрений порвалась в клочья, как старая одежда. Но довольна об этом. К стыду своему я замечаю, что все, что я написал о них, было только уговариванием самого себя. Именно так, распространяясь о пейзажах и ностальгии, все мои мысли на самом деле Плашове. Не хотелось бы признаваться в этом, но нужно, так как во мне сидит какое-то беспокойство и сжимает мою грудь. Может быть, мое пребывание в Плашове будет без сравнений легче, чем я представляю его в минуту тяжелого ожидания. Канун каждого дня всегда несносен». Помню, будучи молодым человеком, мне предстояла дуэль, и я тоже провел накануне очень скверную ночь. Я также старался думать о чем-нибудь постороннем, но, как сегодня, напрасно. Мысли мои совсем недружелюбно настроены к Крамицкой, но они нападают на меня, как встревоженные пчелы, и у меня нет сил отогнать их. 17 апреля. Сегодня я был в Плашове и нашел все не так, как представлял себе раньше. Выехав из Варшавы на извозчичьей пролетке в семь часов, я рассчитывал попасть туда в восемь, так как тетка говорила мне, что ее гости встают рано. Вчерашнее неприятное ощущение сжимания сердца и наплывания отвязчивых мыслей не оставляло меня ни на минуту. Я поклялся, что не буду обдумывать никаких планов, ни приветствий, ни последующих свиданий с Анелли. Пусть будет так, как само выйдет. Но все-таки я не мог не представлять себя, как... Как она теперь выглядит, как встретит меня, о чем будет говорить и в какую форму изольются наши отношения. Я ехал к ней без всякого предубеждения, но думал, сам не знаю, почему, что она предубеждена. Причувствуя это, я по временам впадал во враждебное к ней настроение, но, подумав, что и она должна держать себя принужденно, начинал чувствовать что-то вроде сожаления. Мое воображение до того было занято Ионеллей, что я видел ее почти как живую. Я видел рельеф на густоту ее каштановых волос — и тонкие изящные черты ее лица. Я старался угадать, как она будет одета, и как будто слышал ее слова, видел ее движение. Мне упорно припоминались разные слова, жесты и выражения лица, особенно та минута, когда она пришла сверху в гостиную с разгоревшимся лицом, покрытым пудрой, чтобы скрыть волнение. Наконец мои представления стали переходить чуть не в галлюцинацию, и чтобы развлечь себя, я заговорил с извозчиком и спросил его, женат ли он. Извозчик ответил, «Без бабы никак невозможно». Дальше я его не слыхал. Вдали показались плашовские тополи и я не заметил, как мы проехали несколько верст от заставы. При виде плашова чувство внутреннего беспокойства усилилось во мне, а мысли еще быстрее замелькали в голове. Я старался обратить внимание на окружающее, на перемены, которые произошли в мое отсутствие, на новые дома, построенные по сторонам дороги, и механически повторял себе, что погода очень хорошая, а весна удивительно ранняя. День действительно был великолепный. В воздухе чувствовалась бодрящая утренняя свежесть, в садах яблони и груши стояли точно осыпанные снегом, и меня как будто окружал ряд картин новой школы. Всюду, куда я не смотрел, я видел светлый и прозрачный пленэр, Свежий воздух, в ясной глубине которого двигались фигуры людей, работающих в поле или у дома. Но странное дело. Я все это видел, все заметил, но не мог не проникнуться этими впечатлениями, не отдаться им. Они точно утратили свою силу и скоплялись только на поверхности моего мозга, не проникая внутрь, где скрывались другие мысли. В этом состоянии раздвоенного внимания я доехал до Плашова. Меня сразу охватила прохлада липовой аллеи, сквозь которую издали виднелись окна барского дома. Мысли мои окончательно перепутались». И я не могу себе хорошенько представить, почему я вместо того, чтобы въехать во двор, остановился у ворот и преследуемый благодарностями извозчика направился пешком к крыльцу. Вообще я не могу сказать, по какой причине я был так неспокоен. Не потому ли, что в этом знакомом мне доме Меня ожидало что-то незнакомое, что, однако, находилось в трагической связи с моим прошлым. Идя через двор, я замечал, что грудь моя сжимается все сильнее и сильнее. Что за дьявольщина, подумал я, так как извозчик остался у ворот, то навстречу мне никто не вышел. Сени были пусты. Я вошел в столовую и решился ожидать там, пока не придет кто-нибудь из барынь. Стол был уже накрыт, сервис расставлен, а самовар пыхтел и ворчал, испуская к потолку клубы пара. Опять ни малейшая подробность не ускользнула от моего внимания. Я заметил, что в зале было темно и холодно, так как окна ее выходили на север. На минуту я сосредоточил внимание на то, что от трех окон отражались в темной поверхности натертого паркета светлые полосы. Потом начал рассматривать, как новость, с детства знакомый мне буфет. Потом вспомнил тот разговор, который мы когда-то вели со Снятынским, смотря в окно на его жену и Ионелю, которые шли по снегу в теплицу. Наконец, меня охватило чувство пустоты и тоски. Я сел у окна, чтобы быть поближе к свету и делать новые наблюдения над садом. Но все это не освобождало меня от внутреннего раздвоения. Я всё думал, что через каких-нибудь две минуты я увижу ее что должен поздороваться с ней, сказать ей что-нибудь и потом видеться с ней каждый день в течение нескольких месяцев. Вопросы «как это будет» и «что будет» громоздились в моей голове один на другой. Есть люди, которые со страху совершают подвиги безумной храбрости. Но у меня отсутствие решимости и неизвестность будущего вызывают взрыв нетерпения и злости. Так случилось и теперь. Разница между прежнюю Анелли и теперешнюю Крамицкой обрисовалась передо мной с такой силой, как никогда прежде». «Хоть бы ты луну вплела в свою косу, хоть бы была в раз прекраснее и очаровательнее, чем я могу себе представить, ты для меня будешь ничем, даже более, чем-то отталкивающим. И гнев мой возрос еще больше, так как я вообразил, не знаю почему, что она теперь придет, и потом...» будет видеться со мною только потому, чтобы доказать, что она останется для меня всегда желанной и навеки недоступной. — Посмотрим, — ответил я мысленно, под впечатлением, что меня ждет какой-то поединок с этой женщиной, какая-то борьба, которую я в одно и то же время и проиграю, и выиграю. Утрачу воспоминания, но найду покой. Мне казалось, что в эту минуту у меня достанет сил и отваги отразить всякую атаку. Но вдруг дверь тихо отворилась, и в комнату вошла Анеля. При виде ее у меня зашумело в голове, и по телу пробежала дрожь. Эта женщина, стоящая теперь передо мною, действительно носила фамилию Крамицкой, но ее лицо было все тем же прелестным и любимым мною лицом моей Анели. В хаосе, который произошел в моей голове, один голос раздавался громче других «Анеля! Анеля! Анеля!» но она не замечала меня или приняла за кого-нибудь другого, так как я стоял спиной к свету. Только когда я приблизился к ней, она подняла глаза, остановилась как вкопанная. И я не сумею даже описать того выражения страха, смущения, волнения и покорности, которое отразилось на ее лице. Она до того побледнела, что я боялся, чтобы она не упала в обморок и не лишилась чувств. Когда я пожал ей руку, мне казалось, что я прикоснулся до куска льду. Я всего ожидал, только не такой встречи. За минуту до встречи я готов был побожиться, что, здоровая со мною, она даст мне почувствовать, что она кромицкая. Но ничего подобного не было. Передо мной стояла взволнованная и испуганная моя прежняя Анеля. Ведь я сделал ее несчастную. Я был виноват, сто раз виноват, а она... Смотрела на меня так, как будто хотела вымолить у меня прощение. Чувство старой любви, сокрушения и жалости охватило меня с такой силой, что я окончательно потерял голову. Я сохранил сознание, разве настолько, что не схватил ее, не прижал к своей груди и не начал успокаивать словами, какими говорят с любимым существом. А такими словами было переполнено все мое сердце. Но я был так взволнован, так смущен неожиданным, невероятным появлением не Крамицкой, а Аннели, что молчал и только пожимал ее руки, не умея сказать слово. А нужно было что-нибудь сказать. И вот, собрав остатки своих мыслей, Я спросил подавленным и как будто не своим голосом. «Разве тетя не говорила тебе о моем приезде?» «Да, говорила», — с усилием произнесла Анеля. И мы опять замолчали. Я чувствовал, что должен говорить, просить о ее здоровье, о здоровье матери, но был не в состоянии вымолвить ни одного слова, и молил Бога, чтоб скорее кто-нибудь пришел и вывел нас из неловкого положения. Наконец пришла тетка сыном управляющего, молодым доктором Хвостовским, который находится при больной пани Целине. Аннелли подошла к столу разливать чай, а я заговорил с теткой. Вскоре я совершенно оправился, пришел в себя, и мы сели за стол. Я спросил о здоровье Целины. Тетушка в своем ответе часто ссылалась на молодого доктора, который обращался со мной с оттенком пренебрежения, с каким свежепатентованный ученый трактует «невежд» и как демократ, оберегающий свое достоинство даже тогда, когда его никто не думает обидеть, отвечает человеку, которого считает аристократом. Он показался мне чересчур самоуверенным, но я в конце концов говорил с ним более вежливо, чем он со мною. Это до некоторой степени забавляло меня и давало возможность привести в порядок свои мысли, которые рассеивались при каждом взгляде на Анелю. От времени до времени я посматривал на нее через стол и не без оттенка отчаяния повторял про себя те же самые черты, то же самое худенькое личико, в рамке густых волос, та же самая Аннеля, почти девочка, та же самая любовь, то же самое счастье, только не мое. Мое навеки утрачено. В этом впечатлении заключалось большое наслаждение. Но оно было смешано с страшным страданием, А Нелли тоже более или менее победила свое волнение, хотя с ее лица еще не совсем сошло выражение испуга. Я решился сделать ей несколько вопросов о здоровье матери, чтобы заключить наши отношения в какую-нибудь форму, сделать их сколько-нибудь сносными и более свободными. И это мне удалось. Она даже сказала мне, «Мама очень обрадуется, когда увидит тебя». Я не поверил этому, но слушал ее голос с закрытыми глазами, как приятную музыку. Мало-помалу мы разговорились. Тетка была в превосходнейшем настроении. Во-первых, по поводу моего приезда, во-вторых, потому что она была у Клары, которая обещала ей дать концерт». Сходя с лестницы, тетушка столкнулась с двумя дамами, патронессами других благотворительных учреждений. Они опоздали. И это-то, собственно, приводило тетушку в восторг. Она расспрашивала меня о Кларе. Последнее произвела на нее самые лучшие впечатления. В конце завтрака, после ряда вопросов, я должен был рассказать кое-что о своих путешествиях. Тетушка удивилась, что я был в Исландии, и, узнав все, что ее интересовало, сказала, «Нужно быть отчаянным человеком, чтобы ехать туда». «Да, я тогда чувствовал себя очень нехорошо», — ответил я. Анелли взглянула на меня в эту минуту, и в ее глазах я заметил опять не то испуг, не то немую мольбу. И если бы она прямо рукой сжала мне сердце, то не могла бы стиснуть его сильнее, чем теперь. Чем больше я был подготовлен, что она примет меня с торжествующим хладнокровием, злорадством над моим горем и с презрительным сознанием своего преимущества, тем более это волновало меня. И самое ее ангельское сочувствие мучительно отзывалось во мне. Меня обманули все мои расчеты и все предположения. Я думал, что если она даже и не пожелает быть в моем присутствии Крамицкой, то все же не сумеет сделать этого, не оттолкнет и не поразит. Теперь я вижу, что она вовсе не похожа на замужнюю женщину. Конечно, я должен был сам помнить о том, что она замужняя, Но в этих воспоминаниях было одно неописуемое терзание. «У меня есть способность при всяком моральном страдании бередить свои раны. Вот и теперь хотелось было сделать то же самое и начать разговор об ее муже, но не мог». Я чувствовал, что это будет жестокую профанацией. Вместо того я выразил желание навестить ее мать. Анелли вышла и вернулась через минуту. «Мама просит тебя зайти», — сказала она. Мы вместе с тетушкой отправились в другой конец дома. Я чувствовал потребность сказать Аннели какое-нибудь доброе слово, которое успокоило бы ее но меня стесняло присутствие тетки. Впрочем, это продолжалось недолго, и я решил, что при тетке это будет даже лучше, и потому у самых дверей ведущий в комнату старушки остановился. «Дай мне руку, милая сестра», — сказал я. Анелли протянула мне руку, Я чувствовал, что она была признательна мне за слова «милая сестра», что большая тяжесть свалилась с ее сердца, и что она своим крепким пожатием хочет сказать мне «будем же друзьями и простим все друг другу». «Надеюсь, что вы будете жить в мире и согласии», — пробурчала тетка при виде этой сцены. «Будем, будем! Он такой добрый!» — ответила Аннеля. И действительно, в эту минуту мое сердце было преисполнено доброты. Войдя в комнату, я совершенно искренно и сердечно поздоровался с больной. Она ответила мне с некоторым принуждением. Было очевидно, что если бы она не боялась обидеть тетку, то обошлась бы со мной совсем холодно. Но я не поставил я этого в упрек. Ее нерасположение ко мне было более чем справедливо. Быть может, у нее образовалось убеждение, что и в продаже ее имения я также виноват и что если бы в свое время я был другим человеком, то дела приняли бы иной оборот. Я застал ее очень изменившуюся. Она уж давно не встает с своего кресла на колесах, на котором ее вывозят в теплые дни в сад. Ее и без того худощавое лицо кажется теперь почти восковым». По всему видно, что когда-то она была очень хороша собою и вместе с тем несчастна в течение всей своей жизни. Я начал расспрашивать ее о здоровье и выразил надежду, что возрождающееся влияние весны возвратит ей силы. Пани Целина слушала меня, грустно улыбаясь, и покачивала головой. Наконец в глазах ее показались две крупных слезы, которые медленно скатились по исхудалым щекам. Ты знаешь, что глухов продан? Обратилась она ко мне, помолчав. Очевидно, это была мысль, которая не оставляла ее ни на минуту, ее вечное горе, ее мучение, ее несчастье. Анеля. Услыхав вопрос матери, сразу вспыхнуло. Нехороший это был румянец, румянец жалости и стыда. Я поспешил ей на помощь. Знаю, но его еще можно возвратить, и тогда никто ничего не потеряет. А если это непоправимо, то нужно примириться с Божьей волей». А посмотрела на меня благодарными глазами. — Я уж больше не обольщаю себя надеждами, — возразила больная. — Неправда. Она обманывала себя. Ее глаза были устремлены на мои губы, как бы в ожидании слова, которое укрепило бы тлеющую в ней надежду. Ввиду этого я решил быть великодушным до конца, и сказал. Все мы должны мириться с необходимостью, и трудно кого-нибудь винить за это. Но, с другой стороны, я думаю, милая тетушка, что нет таких преград на свете, которых нельзя было бы преодолеть соответственными средствами. Я начал говорить, что слыхал о случаях, когда продажа считалась недействительной вследствие ошибок или неточности в купчей. Конечно, это было неправда, но, говоря так, я вливал целительный бальзам в сердце старухи. Я выступил также и в защиту Крамицкого — не упоминая, однако, его имени, которого, кстати, сказать еще никто не произнес в моем присутствии. Нужно сказать, наконец, правду. Великодушие только отчасти диктовало мне мои слова. Главным же образом я говорил только потому, что хотел расположить к себе Анелю и представиться ей, в ярком свете доброты и благородства. И Аннели действительно была мне благодарна. Когда мы с тетушкой уходили, она побежала за нами и, протягивая мне руку, проговорила «Благодарю тебя за маму». Вместо ответа я молча поднес ее руку к своим губам. Тетушка тоже была тронута моей добротой. Расставшись с нею, я закурил сигару и пошел в сад привести в порядок свои впечатления и мысли. Там я встретил молодого доктора Хвостовского, совершающего свою утреннюю прогулку. Так как мне хотелось привлечь на свою сторону всех обитателей Плашова, то я приблизился к нему и начал расспрашивать его о здоровье Целины со всем почтением, которыми может располагать знание и солидность. Причем заметил, что это сильно польстило ему, как доктору. Через минуту он отбросил свою демократическую бдительность, готовую в каждую минуту ощетиниться, и распространился о ее болезни с тем торопливым жаром, какой обыкновенно проявляют молодые адепты науки, пока сомнение не успело закоптить их своим дымом. Говоря, он поминутно употреблял латинские термины, как будто говорил с другим врачом. Его крепкая, здоровая фигура, его сила слов и взгляда произвели на меня приятное впечатление. Я видел в нем воплощение той новой, совершенно не похожей на гениев без портфеля генерации, о которой когда-то так много говорил мне Снетынский. Ходя по длинным аллеям парка, мы завели, наконец, так называемый интеллигентный разговор, заключавшийся в цитировании разных книжек. Хвостовский все то, что он знал, конечно, знал лучше меня, но я читал больше его. И могу думать, что привел его своими познаниями в изумление. По временам он смотрел на меня почти враждебно точно считая меня вторгающимся в чужие права, и что человек, которого он считал аристократом, позволяет себе знать такую-то книгу или такого-то автора. Но я очаровал его свободой моих воззрений. Правда, мой либерализм отличается уважением ко всякому мнению, потому что сомневается во всем». Однако уже одно то, что человек с таким состоянием и положением, как я, не стоит на ретроградной точке зрения, совершенно привлекло ко мне симпатии молодого радикала. В конце разговора мы чувствовали себя, как люди, вполне объяснившиеся и понявшие друг друга. Я думаю, что со временем... Я стану для доктора Хвостовского исключением из правил. Давно уже известно, что в Польше каждый шляхтич имеет своего жида, которого выделяет из общей массы жидов. Точно так же у каждого демократа есть свой аристократ, к которому он питает особенную слабость. При прощании я спросил Хвостовского о его братьях. Он сказал мне, что один из них построил пивной завод в Плашове, другой открыл книжную торговлю учебниками в Варшаве. Третьего, окончившего курс в коммерческой школе, взял Крамицкий в качестве своего помощника на восток. «Лучше всех везет пивовару», — сказал молодой доктор. «Но все мы работаем, и, может быть, до чего-нибудь доработаемся. Счастье, что отец потерял состояние. Иначе мы сидели бы каждый на своем клочке земли и, в конце концов, обанкротились бы, как отец». Несмотря на то, что мои мысли были не только заняты, но даже прямо поглощены совсем другим, я слушал доктора с некоторым интересом. Вот подумал я, люди не переученные, но и во мраке не блуждающие. Оказывается, что и в нашем крае есть люди, которые могут что-то делать, которые составляют здоровое звено между изнеженностью и варварством. Может быть такие наслоения образуются только в больших городах, и каждый день их пополняют сыновья разорившейся шляхты, которые по необходимости усвоивают мещанские традиции труда и вносят в него свои здоровые мускулы и нервы. И невольно вспомнилось мне, как однажды Снятынский крикнул мне с лестницы, «Из вас ничего не выйдет, но из ваших детей могут еще выйти люди». Но только вы должны прежде разориться, иначе и ваши внуки не примутся за работу. И вот, сыновья Хвостовского взялись за нее и пробиваются в люди при помощи только своих рук. Я тоже, если бы у меня не было средств, также должен был бы взяться за что-нибудь и, может быть, выработал бы себе ту решимость, которую мне недостает в жизни. Вскоре доктор простился со мной. Ему нужно было навестить одного больного — латыша. Больной этот был воспитанник варшавской семинарии, сын одного из плашовских крестьян. У него была чехотка в последнем фазисе. Тетка поместила его в одном из своих флигелей и навещала каждый день вместе с Анеллей. Узнав об этом, я отправился к нему, и, вопреки моему ожиданию, вместо умирающего нашел молодого человека с лицом худым, но румяным, полным жизни и веселости. По мнению доктора, то была последняя вспышка догорающей лампады. За молодым человеком ухаживала мать, которая излила на меня по адресу тетки такой поток благословений, что я мог бы утопиться в нем. Сегодня Аннели не пошла навестить больного, она все время пробыла у матери. Я видел ее только за обедом. При нем присутствовала и пани Целина, которую каждый день привозят к столу на кресле». Очень естественно, что Анелли просидела целое утро с матерью, но мне почему-то показалось, что она избегает встречи со мной. Конечно, наше отношение со временем выяснится, но на первое время должна проявиться некоторая натянутость». У нее такое чуткое, впечатлительное сердце, и она сумеет держать себя с тактом в нашем щекотливом положении, но у нее нет той светской опытности, которая позволяет человеку держаться свободно при всяких, даже самых трудных условиях. Такая опытность приходит с летами» когда живые источники чувств начинают высыхать, а душа входит в соглашение с внешними условиями жизни. С своей стороны я дал понять Анели, что не питаю к ней ни недовольства, ни ненависти, потому что так мне подсказало мое сердце. «Наконец, я никогда не стану говорить с нею о прошлом» и поэтому сегодня не старался остаться с ней один на один. За вечерним чаем мы говорили о вещах, имеющих общее значение, о том, что слышно у нас из за границей. Тетка все расспрашивала о Кларе, которая сильно заинтересовала ее. Я сообщил ей, что знал, и вскоре наш разговор перешел на артистов вообще. Тетушка, не отдавая себе отчета, смотрит на артистов, как на людей, которых Господь сотворил только для того, чтобы от времени до времени показывать их на сцене в пользу бедных. Я же утверждал, что артист, раз он обладает чистым сердцем, преисполненным не мелким самолюбием, а любовью к искусству, может быть самым счастливым человеком в мире ибо постоянно находится в общении с чем-то бесконечным и идеально совершенным. Все зло происходит из жизни, а из искусства вытекает только счастье. Это действительно мое мнение, подкрепленное многочисленными наблюдениями. А была на моей стороне, и если я записываю наш сегодняшний разговор, то потому, что меня поразило одно замечание, простое для других, но очень важное для меня. Когда мы говорили об успокаивающем влиянии искусства, Анели сказала, музыка — это самое лучшее утешение. Я понял из этого, что она несчастна и сама сознает это. Наконец, в этом случае для меня нет никакого сомнения. Даже лицо ее не похоже на лицо счастливой женщины. Хотя оно стало еще более прекрасным, и на нем выражается спокойствие, даже сияние, но в нем нет того веселья, которое бьет изнутри. В ней видно что-то, Холодная, сосредоточенная, чего раньше не было. Я заметил, что ее виски покрылись легким желтоватым оттенком, точно слоновая кость. Я не спускал с нее глаз, и это доставляло мне невыразимое наслаждение. Она казалась мне такой же, какой мне рисовали ее мои мечты. То же самое лицо, те же самые длинные ресницы, те же глаза которые кажутся черными, хотя они и не черные, те же оттененные губы, я не мог достаточно насытиться этой переменой реальности. Все в ней привлекает меня до такой степени, что если б я никогда не видал ее раньше, и если б ее поставили среди тысячи самых прекраснейших женщин и дали мне право выбора, я подошел бы прямо к ней и сказал бы «вот». Моя избранница, может быть, есть на свете более красивые, но нет такой, которая больше подходила бы к идеалу женщины, живущему в сердце каждого мужчины, а она — прямое воплощение моего идеала. Кажется, она заметила, что я смотрю на нее и восхищаюсь». В сумерки я выехал из Плашова. Я был так поглощен впечатлениями дня, и мои предположения и надежды были до такой степени разбиты в прах, что во время дороги я не мог, да и теперь не могу, по обычной своей привычке, углубиться в самого себя. Я рассчитывал найти Крамицкую, а нашел Анелю. И один бог знает, какие... Последствия могут выйти из этого для нас обоих. Думая об этом, я испытываю то величайшее счастье, то как будто разочарование. Теоретически я был прав, предполагая, что после замужества в ней произойдет ряд психических перемен — Которым подвергается каждая женщина, и мог рассчитывать, что она даст мне понять, что довольна своим выбором, и что она выбрала не меня, а Крамицкого. Нет на свете такой, которая отказала бы себе в удовольствии похвастаться своим счастьем. А так как я знаю самого себя, знаю свою впечатлительность и свои. Нервы, то готов присягнуть, что в таком случае я возвращался бы при исполненной горечи, иронии, гнева, но излеченный. Однако вышло иначе. Это существо обладает такой беспредельную сердечную добротой, что всякая мера, которую я прилагал к человеческой доброте, Оказывается, недостаточное для нее. Что наступит вслед за этим? Что будет со мной? Я не хочу и думать. Моя жизнь могла бы идти тихою и спокойной рекой в том море, Куда уносится все. А теперь она стремится водопадом в пропасть но пусть будет, что будет. В самом дурном случае я буду страшно несчастен, но я и перед тем не почивал на розах с моей ужасной пустотой в душе. Кажется, отец говорил мне, что из жизни должно что-нибудь вырасти, потому что это закон природы. Если должно, то и вырастет. Конечно, Даже в пустыне жизненные силы, скрытые в недрах земли, стремятся к небу стройными пальмами. 21 апреля Я живу как будто бы в Варшаве, но четыре дня подряд провел в Плашове. Целине лучше... Зато клерк Латыш умер третьего дня. Доктор Хвостовский называет его болезнь «великолепным течением туберкулезного процесса» и с трудом скрывает свое удовольствие, что конец этого великолепного течения он предсказал чуть ли не за час. «Мы навестили больного за 12 часов до смерти». Он шутил с нами и был полон надежд. Лихорадка его слабла, что было, впрочем, следствием возрастающей слабости. Вчера утром мы сидели с Аннели на балконе, когда пришла мать бедного клерка и начала рассказывать о его смерти с обычной крестьянскую манерой, где горе перемешивается с полнейшим примирением с совершившимся фактом. Я слушал ее с сочувствием и вместе с тем с любопытством, потому что прежде мало сталкивался с народом и не обращал на него внимания. Но каким странным языком говорят эти люди! Я постараюсь запомнить ее слова, чтобы записать в дневник. «Старая крестьянка на наше приветствие...» Упала она в ноги, а потом, прикрыв глаза верхом ладони, начала голосить. «О, Иисусенька сердечный! О, Пресвятая Мария! Помер мой родименький, помер! К Боженьке ушел, а не хотел остаться с отцом-матерью. Ни к чему пошли все снадобья, и ничего ему не помогло. О, Иисусенька слачайший, Иисусе, Иисусе!» В голосе ее слышалось неподельное материнское горе, но вместе с тем было видно, что она как будто исполняет нечто вроде бытового обряда. Я никогда не слыхал, как крестьянки оплакивают смерть ближних, но уверен, что все они плачут одинаково, подчиняясь какому-то деревенскому обычаю. А Нелли, со слезами на глазах и чисто женским сочувствием начала расспрашивать ее о подробностях смерти, будучи уверенной, что этим рассказом она облегчит свое бедное сердце. И действительно старушка начала рассказывать чуть не с жаром. Когда батюшка после святого причастия ушел от него, я говорю ему, «Умрешь ли ты, не умрешь, воле Божья!» Ты хорошо приготовился к смерти, и теперь усни. Он говорит, хорошо, и задремал. И я задремала, а то, видит Бог, три ночи без сна промаялась. Только при первых петухах пришел мой старик, разбудил меня, и мы сидели оба, а он все спит, да спит. Я говорю старику, ох, не помер ли? Старик говорит, может, и помер. Тронул его, а он проснулся и говорит... Мне легче. Он полежал немного и начал усмехаться. Как я увидела это, так меня даже зло взяло. Я ей говорю, ты что же это, над горем моим смеешься? А это он смерти своей усмехался. Скоро он начал тяжело дышать, и к рассвету его не стало. Тут она снова начала стонать. Потом предложила нам сходить посмотреть на покойника потому что уж одела его, и он лежит, красавчик, что картинка писанная, а Нелли готова была пойти с ней, но я удержал ее. Наконец баба скоро забыла о своем предложении и перешла опять к своему несчастью. Муж ее был когда-то зажиточным хозяином, но все истратил на образование сына. Соседи раскупили его землю десятину за десятиной. Теперь осталась у них одна хатка, и земли нет. 1200 рублей истратили. Думали, что под старость сын приютит их, а сын то Бог и прибрал. Старушка с чисто крестьянской покорностью сообщила нам, что они уже решили с мужем, что сейчас после похорон они пойдут с протянутой рукой. Казалось, это ее немало не устрашало. Напротив, она говорила об этом с чувством затаенного самодовольства и только боялась, что волосное правление не выдаст им свидетельство. В ее рассказе тысячи реальных мыслей мешались с воззваниями Господу Иисусу и Матери Божией со слезами и вздохами. Анелли побежала в комнату и через минуту вернулась с деньгами. Но мне пришла в голову другая мысль, которая показалась мне очень удачной. Я удержал руку аннели и спросил у старухи. — Так вы истратили тысячи рублей на воспитание сына? — Тысячу Мы думали, что когда он будет настоятелем, то приютит и нас у себя в доме. Но Бог судил нам не Ксензовский дом, а церковную паперть так я вам подарю эту тысячу рублей. Обзаведитесь опять хозяйством и живите себе спокойно. Я сделал бы это тотчас, но у меня не было с собой денег. Впрочем, я мог взять их из тетушкиной кассы и потому приказал старухе прийти через час. Она была так изумлена, что долго смотрела на меня вытаращенными глазами, и потом с криком упала мне к ногам. Но я вскоре сумел отделаться от нее и сказал ей, чтобы она пошла домой и сообщила своему мужу добрую весть. Мы остались с Анеллей вдвоем. Она тоже была взволнованной. В первую минуту не находила слов, но потом начала повторять. «О, какой ты добрый! Какой ты добрый!» Но я... Пожал плечами, ответил таким тоном, как будто бы говорил о самом обыкновенном деле. «Я, моя милая, сделал это вовсе не по доброте и не из сочувствия к людям, которых вижу в первый раз. Я сделал это единственно потому, что ты интересуешься ими, и думаю, что этим доставил тебе удовольствие». Иначе я отделался бы от них какой-нибудь незначительной подачкой. Говоря так, я сказал правду. Эти люди занимали меня столько же, сколько всякий другой нищий, но я потратил бы вдвое, втрое больше, чтобы сделать удовольствие Анели. Притом я умышленно сказал ей это. Потому что отлично понимал, какое впечатление производят подобные слова на женщину, хотя они не имеют формы признания, но значит, почти столько же, сколько признания. Это почти то же, как если бы я сказал ей, для тебя я сделал бы все, потому что ты для меня все. И что хуже всего, Никакая женщина не может отвергать подобных признаний и не имеет права обижаться на них. Кроме того, мне хотелось намекнуть Анели на мои чувства к ней. Я только смягчил скрытый смысл моих слов тем, что говорил таким тоном, как будто бы речь шла о самой обыкновенной вещи, которые понимается сама собою. И Анеля поняла все» опустила глаза и не знала, что ответить мне. Но она с величайшим замешательством все-таки сказала, что должна идти к матери, и оставила меня одного. Я осознаю совершенно ясно, что, поступая таким образом, я вселяю в душу Аннели чуждые ей тревожные мысли. Но с удивлением замечаю, что если, с одной стороны, это возмущает мою совесть, пробуждает тревожные опасения за спокойствие существа, за которое я отдал бы всю свою жизнь, то, с другой, доставляет мне какую-то кровожадную радость, как будто я удовлетворяю врожденный человеку инстинкт разрушения». Я также убежден, что тут мне ни в чем не могут помочь ни сознание творимого мною зла, ни застарелые наследственные предрассудки. У меня чересчур сильный характер для того, чтобы я мог остановиться на этой дороге обуздания самого себя. В особенности при наличности того непреоборимого и неизъяснимого очарования — которые производит на меня эта женщина. Теперь-то я действительно похож на того индейца, который попал в водоворот, сложил свои весла и отдался во власть течения. Я даже не думаю о своей вине и о том, что все могло быть иначе, что мне нужно было протянуть руку, чтобы обладать этой женщиной, о которой я теперь... Говорю самому себе, «Для кого жить, если не для нее? Кого любить, если не ее?» Я впадаю в детерминизм, и часто мне кажется, что иначе быть не могло, что моя неспособность к жизни вырабатывалась целыми поколениями, что я таким был и таким есть, каким должен быть и буду. И что мне ничего не осталось, как сложить весла. Сегодня утром мы с теткой и Анелей были на похоронах молодого клерка. Погода стояла все время благоприятная. Похороны происходили утром и не утомили дам, так как костелы и кладбище недалеко от дома. Странное зрелище представляет хоровод деревенской погребальной процессии, начиная от ксенза и гроба на телеге и кончая тесную толпой крестьян и крестьянок. Все они поют необычайно унылые песни, напоминающие халдейскую музыку. В хвосте процессии мужчины и женщины разговаривают каким-то сонным, стонущим голосом, начиная свои замечания словами «Ох вы мои!» Выражение это я слышал каждую минуту. Одинаково странные впечатления производят во время такого обряда яркий цвет платков на головах девушек. Мы шли по Рябиновой аллее до костела, и когда печальная процессия входила на освещенное место, эти платки — желтый, красный, синий — Так весело пестрели на солнце, что если б не ксенц и не телега с гробом, нашу процессию можно было бы принять за свадебный кортеж. Я заметил также, с каким удовольствием деревенские люди идут за гробом. Вообще, смерть не производит на них сильного впечатления. Может быть, они видят в ней вечный отдых. Когда мы остановились у могилы, я только на немногих лицах заметил внимание и серьезность: ни малейшей тени, ни малейшего следа думы, что это неумолимый конец жизненной трагедии, за которым следует что-то странное и никому не Я смотрел на Анелю в то время, когда она наклонилась взять горсть земли, чтобы бросить на крышку гроба. Она была Немного бледнее обыкновенного, а так как солнце светило ей прямо в лицо, то по нем можно было читать, как по раскрытой книге. Я готов присягнуть, что в эту минуту она думала о своей смерти. Мне показалось это просто невозможным, какую то дикую чудовищную мыслью, чтобы это лицо, преисполненное такой свежей молодости, бьющей с каждой черты, могло когда-нибудь побелеть, окаменеть и остаться в вечной могильной темноте. И я почувствовал, как холод сковал все мои мысли. Мне пришло в голову, что первый обряд, на котором мы присутствуем с Анеллей в Плашове — похороны. Как смертельно больной человек, который утратил веру, в научную медицину, готов поверить в снадобье знахаря, так смертельно больная, во всем сомневающаяся душа, готова уверовать даже в предрассудки. Очевидно, никто не стоит так близко к бездне мистицизма, как беспощадный скептик» те, которые усомнились в религиозных и социальных идеалах, те, которые утратили веру в могущество знания и человеческого разума, вся эта масса людей, по большей части развитых, сбившаяся с дороги, лишённой всяких догматов, всяких надежд, теперь все более и более погружается в мистический туман. Он выступает повсюду, с обычной силой реакции против теперешней жизни, основывающейся на положительном ограничении человеческой мысли, на подавлении идеалов, на погоне за наслаждениями. Человеческий дух начинает разрушать здание, в котором ему велели жить, потому что здание это во всех отношениях напоминает биржу. Но кончается одна эпоха, и наступает какая-то эволюция на всех поприщах. Не раз приходило мне в голову и приводило меня в изумление, что, например, новые романисты даже сами не знают, как мало им не достает, чтобы сделаться мистиками. Некоторые, впрочем, поняли, что обратились в мистиков и открыто признаются в этом. Почти в каждой книжке, которую я раскрывал в последнее время, я видел не душу человеческую, не волю и личные страсти, а какие-то общие фатальные силы, независящие от отдельных явлений, живущие сами по себе, как гетовские матери». Что касается меня, то, вероятно, и я стою на границе мистицизма. Я вижу это и не боюсь. Пропасть притягивает меня так сильно, что, если бы можно было, я сейчас же сошел бы на самое дно. Да и сойду, когда будет можно. 28 апреля. Наслаждаясь жизнью в Плашове или зрением Аннели, я забываю, что она принадлежит другому. Тот Крамицкий, который сидит где-то в боку или еще дальше, кажется мне каким-то фантастическим существом, лишенным всякой реальности, каким-то злом, который рано или поздно должно прийти как, например, придет смерть. О смерти не могу же я думать постоянно. Но вчера я был близок к моменту мори. На первый взгляд оно кажется обыденной вещью. Утром за чаем Анелли получила два письма. Тетка спросила, не от мужа ли? Анелли ответила, да. Услыхав это, я испытал... Такое впечатление, какое может испытывать только осужденный, который накануне казни видит сон и которого на самом интересном месте будет, потому что пришло время стричь волосы и идти под нож гильотины. Я сразу увидал с небывалой до сих пор ясностью всю силу моего несчастья. Это зловещее чувство осталось во мне на целый день. Тем более, что тетушка, казалось, поклялась меня мучить. Анелли хотела отложить чтение писем после чая, но тетка приказала читать сейчас же, а потом начала расспрашивать, как поживает Кромицкой. «Благодарю, тетя, хорошо», — ответила Анелли. «Ну, а как идут его дела?» Слава Богу, пишет, что не ожидал такого успеха. Когда возвратиться? Говорит, что как только будет можно. И я, с моей впечатлительностью, должен был выслушать столько вопросов и столько ответов. Если бы тетка с Анелли завели какой-нибудь невозможный цинический разговор, то и он меньше истерзал бы мои нервы. В первый раз по приезде в Плашов я почувствовал канели злобу и глубокое негодование. «Имей, по крайней мере, хоть каплю милосердия. Не распространяйся при мне об этом человеке. «Не благодари за вопрос о его здоровье и не говори слава Богу!» — подумал я про себя. Тем временем она вскрыла другое письмо, посмотрела на дату и сказала «это старая, и начала читать. Я посмотрел на ее наклоненную голову, на пробор ее волос, на лоб испущенные веки, И мне казалось, что это чтение длится несносно долго. Я понял сразу, что этих людей, то есть ее и Крамитского, соединяет целый мир общих интересов и целей, что они связаны неразрывными узами» что в силу неизбежных условий они должны все более и более чувствовать эту связь и взаимную принадлежность друг к другу. Я понял, что стою и буду стоять вне ее души. Хотя бы даже мне удалось завоевать ее взаимность. До сегодня я только чувствовал глубину моего горя — так как можно чувствовать пропасть под завесой густого тумана. Теперь туман рассеялся, и я увидел бездну во всем ее грозном величии. Но в особенностях моей организации лежит то, что чем сильнее я испытываю давление тем сильнее во мне проявляется сопротивление. Моя любовь до сих пор не смела хотеть чего-нибудь. Но в эту минуту зависть начала желать уничтожения и попрани всех этих неумолимых прав, этих уз этой зависимости. Анелли читала не более двух минут — Но и в это время я прошел через целый ряд терзаний, тем более что по обыкновению меня удручали и другие мысли, касающиеся анализа и критики моих страданий. Я говорил себе, что это возбуждение, горечь, которую я испытываю, носит смешной характер женского каприза. Дальше я думал, что с такими нервами нельзя жить». И, наконец, поставил себе такой вопрос. Если столь простые вещи, как то, что муж пишет жене, а она читает его письма, приводит меня к полному расстройству нравственного равновесия, то что же будет, когда он приедет сюда, и я буду каждую минуту видеть его и убеждаться в их вечной принадлежности друг к другу? И я отвечал себе. «Я убью его!» Вместе с этим я чувствовал всю несообразность и глупость этого ответа. Легко догадаться, что подобные вопросы не успокоивали меня. Анелли, прочтя письмо, сейчас же заметила, что я нахожусь в ненормальном состоянии и начала бросать на меня беспокойные взгляды. «Это...» одна из тех нежных организаций, которые требуют вокруг себя дружественной атмосферы. Иначе им становится дурно и страшно. Это происходит от чрезвычайной чуткости сердца. Я понимаю, что в то время, когда старик Хвостовской обедал не у сына пивовара, а в Плашовском доме, и тетушка ссорилась с ним ежедневно, Аннели, прежде чем удостоверилась в благодушие этой ссоры, боялась и не могла выносить ее равнодушно. Теперь ее, очевидно, беспокоило мое возбуждение, хотя она и не могла понять его причины. Она мельком спросила меня о концерте Клары, но глаза ее прямо говорили «Что с тобой?». Я отвечал ей холодным взглядом. Я не мог простить ей, Ни этих писем, ни разговоры с теткой. Сейчас же после чая я встал и заявил, что должен ехать в Варшаву. Тетка хотела, чтобы я остался обедать, и после обеда, согласно первоначальному уговору, вместе ехать на концерт. Но я ответил, что у меня в Варшаве есть дела, не терпящие отлагательства. На самом же деле мне хотелось остаться одному. Я велел закладывать лошадей. — Мне хотелось бы как-нибудь отблагодарить нашу артистку, — сказала между тем тетушка, — и я все думаю, не пригласить ли он один день в плашов. Очевидно, тетушка считала приглашение в плашов такой великой наградой, что раздумывала, не будет ли это для Клары чересчур много. Через минуту она прибавила. «Если б я была уверена, что эта особа принадлежит хорошему обществу...» «Госпожа Гильст — друг румынской королевы, — перебил я нетерпеливо, — и каждый год проводит у нее несколько недель. Если для кого-нибудь и будет честь, то, конечно, для нас». но, но...» — пробурчала тетка. «При прощании я обратился к Аннеле». — А ты собираешься на концерт? — Нет. Я должна быть при маме, и, кроме того, мне нужно писать письма. — О, если дело идет о чувствах тоскующей супруги, то я не мешаю. В первую минуту ирония этих слов облегчила меня. Пусть знает, что я ревнив. Она так же, как ее мать и тетушка принадлежит к числу женщин, называемых ангельчиками с ноготками, которые не допускают существование зла. Пусть она поймет, что я люблю ее, пусть эта мысль войдет внутрь ее, пусть она освоится с этим понятием и пусть начнет тревожиться и бороться с ним, внести в ее душу такой... Чуждый ей разлагающий элемент, такой фермент, — это тоже почти победа. Но посмотрим, что будет дальше. Хотя облегчение было минутное, но сильное, похожее на злорадство. Зато в экипаже меня охватило недовольство самим собою и гнев. Недовольство это происходило от того понятия, что все сказанное и передуманное мною мелочно, основано на игре исковерканных нервов и прилично только истеричной женщине, но не мужчине. Я чувствовал себя скверно по дороге в Варшаву и гораздо хуже, чем в тот раз, когда ехал в Плашов из-за границы. Я остановился на мысли, что та страшная неспособность к жизни, которая тяготеет как фатум над людьми, подобными мне, а надо мной в особенности, зависит от того, что женский элемент в наших характерах преобладает над мужским... Я не хочу сказать, чтобы мы были физически женственными, трусами, людьми без энергии. Нет, тут дело не в этом. Предприимчивости и отваги у нас, если не больше, то и не меньше, чем у других. Каждый из нас готов сесть на невзнузданного коня и ехать куда нужно. Но с психической точки зрения о каждом из нас можно было бы сказать «Она» а не он. В нашем духовном устройстве полное отсутствие спокойного синтетического равновесия и мало презрения к мелочам. Нас расстраивает всякий вздор, огорчает, лишает спокойствия, вследствие чего мы на каждом шагу жертвуем вещами неизмеримо более важными ради ничтожных. Доказательство — мое прошлое. Ведь я пожертвовал счастьем всей жизни, своей будущностью и будущностью любимой женщины только потому, что в письме тетки упоминалось о намерении какого-то Крамицкого посвататься канели Нервы мои закусили у дела и понесли меня туда, куда я вовсе не хотел. Это было не что иное, как проявление болезни воли. Но такую болезнью страдают только они, а не они. Что ж удивительного, что и теперь я действую как истерическая женщина. Это несчастье, которое я принес с собою на свет, и которое... Вырабатывалась рядом поколений с прибавкой всех условий жизни, какую мы должны жить. Однако это снятие из себя ответственности не принесло мне никакого утешения. Я намеревался навестить Клару, но у меня страшно разболелась голова и прошла только вечером, перед самым приездом тетки. Она застала меня уже одетым, и мы вскоре отправились в концерт» который удался во всех отношениях. Слава Клары привлекла весь литературный и музыкальный мир, а благотворительная цель концерта — представители высшего общества. Я нашел множество своих знакомых, между прочим, синитинских. Зала была набита битком. Но я был так злобно настроен, нервы мои так разыгрались, что меня все бесило. Не знаю почему но во мне возникло опасение, что Клара потерпит фиаско. Случилось так, что когда концертантка вышла на эстраду, какая-то афиша зацепилась за отделку ее платья, и Клара протащила ее по полу. Мне показалось, что это делает ее смешною. Сама она, одетая по-бальному, отделенная от черного фона толпы, Пустым пространством эстрады производило на меня впечатление скорее совершенно чуждой мне артистки, чем короткой знакомой и приятельницы. И я невольно спрашивал себя, неужели это та самая Клара, с которой меня связывала такая сердечная дружба? Наконец приветственные аплодисменты смолкли. На лицах появилось то серьезное внимание, при помощи которого люди, не имеющие ни малейшего понятия об искусстве, притворяются знатоками и судьями. Клара села за рояль, и хотя я был зол на нее, как и на весь свет, но должен был признать в душе, что голова ее обладает благородными чертами, склад всей фигуры — артистический полной простоты, без тени вычурности. Она заиграла концерт Мендельсона, который я помню наизусть, и потому ли что она знала все величие предъявляемых к ней требований или потому, что была необыкновенно взволнована радушным приемом, но она начала слабее, чем я ожидал. Это было для меня неприятно. Я с удивлением посмотрел на Клару, и глаза наши встретились на одно мгновение. Выражение моего лица окончательно смутило ее, и я снова услыхал несколько аккордов бледных, без надлежащей силы экспрессии, и я был почти уверен в ее фиаску. Никогда рояль с своими тонами, в которых отсутствовали нежные звуки, — увеличиваемые отдаленностью эстрады, заглушаемой толпою, не казались мне настолько никуда негодным инструментом, как в этот раз. Прошло несколько минут, пока Клара немного оправилась, ободрилась, но все-таки, по моему мнению, играла довольно плохо. Меня чрезвычайно удивило, когда по окончании пьесы раздались такие рукоплескания, каких я никогда не слыхал даже в Париже, где Клару принимали с необыкновенным энтузиазмом. Музыканты встали с своих мест и разговаривали с газетными репортерами. На их сияющих лицах виднелось большое удовольствие. Рукоплескания продолжались долго, пока Клара опять не появилась на эстраде. Она вышла с опущенными ресницами, и я, умеющий читать по ее лицу, без труда прочел. «Вы очень добры, благодарю вас, но я играла плохо, и мне хочется плакать». Я тоже хлопал, за что получил короткий, полный упреков взгляд. Клара настолько любит музыку, что ее не могут удовлетворить незаслуженные рукоплескания, и я, почувствовав к ней сожаление, хотел идти к ней и сказать несколько слов в утешение, но, не смолкающие «Браво!» не давали ей сойти с эстрады. Она снова села за рояль и заиграла сисмольную сонату Бетховена которой не было в программе. По моему мнению, нет на свете произведения, в котором бы так ясно была видна душа, терзаемая каким-то трагическим беспокойством. Я говорю, собственно, о третьей части сонаты «Престо ажитату». Очевидно, это настроение соответствовало взволнованному настроению Клары и гармонировало с моим, так что я во всю свою жизнь не слыхал такого исполнения Бетховена и никогда так ясно не понимал его. Я не музыкант, но думаю, что и присяжные музыканты до сего дня не знали, что заключается в этой сонате». Я не могу найти другого определения для обрисовки впечатления, которое испытывали все, как слово «угнетение». Получалось такое впечатление, будто происходит что-то мистическое, является видение какой-то дикой пустыни, бесформенной наполовину освещенной светом месяца, посреди которой кричит, рыдает и рвет на себе волосы безнадежное отчаяние. Это было и страшно, и вместе с тем захватывало внимание, потому что это происходило как будто с другой стороны жизни, и потому, что касается меня, что музыка никогда не сталкивала меня с чем-то абсолютным. Со мной чуть не сделалась галлюцинация. Мне казалось, что в этой пустыне, в этом замогильном мраке, я отыскиваю кого-то более дорогого мне, чем вся вселенная, без которого я жить не умею, не могу, не хочу. Я ищу с убеждением, что должен делать это целую вечность, и что никогда его не найду» и мое сердце до того сжалось, что мне не хватало дыхания. Я не обращал ни малейшего внимания на внешнюю сторону исполнения, которая, несомненно, доходила до высшей степени совершенства. Вся зала находилась под таким же впечатлением, не исключая самой Клары. Окончив играть, она с минуту просидела неподвижно, с глазами поднятыми кверху, с полураскрытыми устами, и побледневшим лицом. Но это не был концертный эффект. Это было простое, не подвергающееся никакому сомнению вдохновение, доходящее до самозабвения. В зале царствовала мертвая тишина, как будто люди ожидали еще чего-то, как будто они мели от горя или ловили последнее эхо того рыдающего отчаяния, которое подхватил и унес за могильный вихрь. Зато потом началось что-то такое, чего, по всей вероятности, не бывало ни в каком концерте. В зале поднялся такой крик, как будто слушателям грозила катастрофа. Несколько репортеров и музыкантов приблизились к эстраде, и я видел головы, наклоняющиеся к рукам Клары, у которой на глазах блестели слезы, но лицо было вдохновенное, ясное и спокойное. Я пошел вместе с другими, пожать ей руку. С первой минуты нашего знакомства до сегодняшнего вечера Клара всегда говорила со мной по-французски. Но сегодня, пожимая мою руку, Она спросила по-немецки. «Абензи миш верстанден?» «Я», — ответил я, — «ундых вар зэр «Вы меня поняли?» «Да», — ответил я, — «и был очень несчастен». Я говорил правду. Продолжение концерта было для Клары одним огромным триумфом. По окончании Снятынские пригласили ее к себе на вечер. Я не поехал и, воротившись домой, чувствовал себя настолько утомленным, что, не раздеваясь, бросился на диван и пролежал более часу. Только за минуту до того, как засесть за дневник, я заметил, что думаю все о похоронах клерка, об Аннели и о смерти. Наконец я приказал подать себе свечу, и взялся за перо.